Глава 18. Битва. Когда я почувствовал отголоски ярости Властелина, на душе стало немного легче. Приятно осознавать, что мне удалось довести столь могущественную сущность до состояния неконтролируемого бешенства. «Ты будешь умирать очень долго», — прошелестел в голове страшный голос Властелина. «Твои муки растянутся на тысячелетия». «Ты знаешь, где меня искать», — ухмыльнулся в ответ я. «Приходи и покарай меня, о всемогущий властелин!» Ребячество, конечно, но я не смог упустить возможности немного потроллить врага. Ответом на мою реплику была тишина, а уже на следующий день на Антарский хребет обрушилась вся мощь Орды, которую властелину усердно выращивал множество веков. Ожидаемая реакция. Мы не знаем, по какой причине властелин медлил с атакой, даже море не была в курсе его планов, но мне удалось их нарушить. Пусть своими действиями я немного ускорил полномасштабное вторжение, но оно началось бы в любом случае, а так есть шанс, что враг не успел закончить все приготовления. В отличие от нежити, ограм нужна еда, а если точнее, то много еды. Во всем должен быть баланс и за большую силу и габариты приходится платить повышенной потребностью в пище. Прокормить миллионы бойцов невероятно сложно, и это только часть проблемы. Помимо продовольствия, армии требуется огромное количество расходников. Одних зелий жизни в арсенале у каждого бойца должно быть минимум по 10 пузырьков, а есть еще магии, которым требуется мана. Снаряжение тоже ломается, и нужен запас как доспехов, так и оружия. В общем, обеспечение армии всем необходимым – это логистический кошмар. Стоит вывести из строя хоть одно звено, как может посыпаться снабжение целого сектора. Пространственная магия внесла свои особенности. У каждого бойца есть инвентарь, и не нужно снаряжать большие караваны, как это делается на Земле. Достаточно всего лишь проложить портальный мостик между двумя точками и забросить все необходимое в нужный сектор. И вот как раз на это мы повлиять способны. При создании расы «Огров» властелин делал упор на физическую силу и магическую защиту. А как мы знаем, система стремится к балансу, и если где-то прибыла, то в другом месте убыла. Таким слабым местом оказались умственные способности «Огров» и смехотворный для их габаритов инвентарь. Вражеские бойцы не способны обеспечить себя пропитанием на длительный срок – и оказались зависимы от перемещаемых криптохранилищ, способных вместить тонны продовольствия. Вот только проблема заключается в том, что по габаритам они сопоставимы с земным грузовиком. Оркские степи – это очень специфическая локация. На этих землях орки жили и умирали много тысячелетий, и они сплошь пронизаны духами. Пока орк сражается на своей земле, его силы чуть ли не удваиваются – Именно поэтому оборонительные сооружения возводятся в степи. Еще одним полезным свойством этих земель является возможность блокировки пространственной магии на всей территории. И вот это как раз огромная головная боль для властелина. Ему придется не просто переправить через горы свое воинство, но и обеспечить его боеспособность в условиях отсутствия возможности мгновенно доставить криптохранилище с провиантом и расходниками в нужную точку. Единственный способ – тащить на себе через горы, и мы приложим все свои силы, чтобы максимально усложнить этот процесс. По заданию совета шаманы-орков окружили долину жизни тотемами, и теперь мы получили возможность контролировать любые пространственные перемещения. Врагам придется двигаться медленно, в то время как мы будем перемалывать их армию. Последующие недели слились для меня в череду практически непрекращающихся битв наша авиагруппа использовала любую возможность чтобы нанести врагу урон разведчики находились в небе по 20 часов в день и без устали искали пути снабжения вражеской армии а потом передавали информацию нам слоне элит и мы старались разрушить криптохранилище. получалось не всегда но мы не останавливались каждая такая атака давала нам немного больше времени на подготовку по прогнозам аналитиков Мы успеваем завершить все работы и превратить долину жизни в очень крепкий орешек, разгрызть который бойцам властелина будет не под силу. Но еще больше усилить защиту точно не помешает. Нежить заняла города королевства Мемория. Всех людей, кто не стал или не успел эвакуироваться, некроманты переправили в катакомбы под Либеру, чтобы пополнять ряды своих бойцов по мере надобности. Мы договорились с богиней, что когда все закончится, она позволит забрать тех, кто пройдет кармическую проверку, остальные получат то, что заслужили. Море продолжила играть роль послушной девочки и обрушила свою армию на северную границу долины. Ну как обрушила? Нежить обозначила свое присутствие и вяло атакует горные укрепления. Богиня не желает губить свои лучшие подразделения, но пока еще необходимо имитировать бурную деятельность, чтобы у заклятых коллег-хранителей не возникло преждевременных подозрений. Флот демонов уже вплотную приблизился к материку, и скоро они высадят десант на острова, а потом начнут штурмовать побережье долины. Как я и планировал, драконья эскадрилья сделала серию рейдов по тыловым базам, что заставило врага развернуть часть кораблей обратно и усилить защиту своей территории. А вот атака по ядру флота чуть не стоила всем нам жизней. Вроде чего проще — спалить деревянный корабль. Достаточно всего лишь нескольких фаерболов, но на деле все оказалось совершенно иначе. Я забыл, что мы не на земле, а демоны хитрые и коварны. наше появления ждали. Вид пикирующих драконов не испугал демонов. Наоборот, они подпустили нас поближе, а когда мы попали в зону действия заклинания «Астральный шторм», контратаковали. Как выяснилось намного позже, капитаном каждого корабля являлся архидемон, а именно эти существа способны воздействовать даже на астрал. В связке архидемоны создавали зону помех, которая отпугивала опасных мобов, обитающих на глубине. Пришлось смириться, что остановить флот текущим составом нереально и переключиться на другие цели. Полтора месяца потребовалось вражеским армиям, чтобы окружить долину жизни со всех сторон. К этому времени мы сделали все, что было возможно. 500 тысяч игроков, перевалили за сотый уровень, а те, кто прибыл на Лаэде немного раньше, добрались до двух сотен. Потрясающий результат за столь короткий промежуток времени. Вокруг Единограда было воздвигнуто еще два кольца крепостных стен, а все внутреннее пространство поделено перемычками по принципу пчелиных сот, ну или шахматной доски. Стены выстроены из прочнейшего камня, а каждый блок дополнительно усилен магией. Так что прочность у такой стены колоссальная. В центре каждой соты располагалась магическая башня с втрое увеличенным запасом кристаллов щита, которые помощники операторов должны заменять по мере надобности. Также магические башни интегрированы по периметру стены через каждые 50 метров. Для обеспечения бесперебойного поступления энергии Анимус увеличил интенсивность излучений Мелорна и скорость регенерации маны на всей территории возросла раза в три. Каждую соту, обороняет крупный, сбалансированный по классам отряд во главе с опытным командиром. Действия каждого отряда координирует тактик, боевой пост которого располагается под башней. Тактики получают приказы от секторальных глав, а те напрямую от военного совета города. Единоград превратился из просто крепости в почти неприступную крепость. Прайм занимает куда меньшую площадь, но его защита совершенна. Все эти столетия Файрон не сидел без дела, и использовал любую возможность укрепить обороноспособность цитадели стражей. Абсолютно все строения замка прокачаны до максимального уровня. Для их апгрейда искусственный интеллект использовал клановые очки, благодаря чему эффективность и прочность всех элементов превышала аналоги единограда в несколько раз. Источником энергии замка служит накопитель божественного ранга, который Кирик получил в храме, неизвергнутой властелином богини. Фишкой такого накопителя является постепенное увеличение его объема, и за прошедшее время он стал чуть ли не бездонным. Сейчас накопитель залит маной под самое горлышко, и замок способен очень долго не испытывать энергетического голода. Эльфы превратили западный лес, граничащий со степью орков, в огромную живую крепость. На пути орды врагов теперь будет 3 километра глухой, практически непролазной чищобы, напичканной множеством ловушек. Эльфы имели огромный опыт работы с природной магией и максимально быстро произвели все изменения. На высоте они соорудили защищенные позиции для своих бойцов, поэтому за каждый метр продвижения огры будут платить собственной кровью. Орки еще больше укрепили оборону восточных рубежей. Они окопались в нескольких километрах от леса, причем окопались в прямом смысле этого слова. За столь ничтожное время орки умудрились откопать ров, который начинался у наконечника копья и упирался в антарский хребет. То есть на пути воинства властелина будет полоса 10-метровой ширины и чуть ли не 20-метровой глубины. Извлеченную землю вместе с камнями шаманы орков обрабатывали магией и превращали в строительный материал, который использовался для возведения стены. огром потребуется много времени и сил, чтобы преодолеть такую оборону. А в случае прорыва орки спокойно отойдут к третьей линии фортификационных сооружений. Эльфийский лес пропустит, соответствующие доступы давно настроены. Третья линия — это цепь крепостей, объединенных единой портальной сетью с Единоградом. Эти крепости должны занять орки и эльфы в том случае, если их выдавят из изначальных позиций. Крепости выстроены таким образом, чтобы была возможность простреливать промежутки с помощью магических башен. Понятное дело, что это не убережет их от полного окружения, но при прохождении по узкому коридору под перекрестным огнем двух крепостей Огры понесут весьма ощутимые потери. Четвертым рубежом обороны выступают, собственно, Прайм и Единоград, куда будут отступать бойцы из крепостей. Надо пользоваться преимуществом монополии пространственной магии и не губить воинов зря. При малейшем подозрении на прорыв обороны защитники крепостей будут эвакуированы, а портальная установка разрушена. Западную границу оборонять намного проще. Более половины прибрежной территории представляет собой скальный массив, который практически вплотную подходит к песчаному пляжу. Высадка десанта в этой области невозможна. Существуют тропинки, по которым можно подняться, но их мало, и они под надежной охраной. Только на севере береговая линия выравнивается с общей плоскостью долины, и именно там ожидается основной удар демонов к которому мы, несомненно, подготовились. Демоны ждут, когда Огры закончат развертывание на подходах к Оргским укреплениям и начнут атаку. Основной флот вторжения встал на рейд в зоне прямой видимости берега. Соваться к нам в одиночку они не хотят. В связи с этим больше всего не повезло неблагонадежным отщепенцам, что обороняют острова, но, надо признать очевидное, держатся они неплохо. Среди людей нашлись свои лидеры – которые, на удивление, быстро навели порядок и пристроили к делу всех. За два месяца им удалось укрепиться и даже возвести несколько крепостей. Нашлись умельцы, которые предпочитали жить нечестно, за что и схлопотали жесткий кармический откат. Были среди людей и маги, что вообще не укладывалось у меня в голове. Файрон рассказывал, что раньше за предательство своей стихии система могла отобрать магические способности – но, видимо, после ухода стражей что-то окончательно сломалось в этом мире. Недаром желаеди означает «поврежденный». Отщепенцы воспользовались возможностью и отослали своих детей в безопасный единоград, а сами объявили о создании собственного государства, которое будет располагаться на островах Хищного моря после общей победы над злом. Не обошлось и без лозунгов типа «Мы не делим людей на хороших и плохих и готовы принять всех». Ладно, это их дело. Пусть с людьми разбирается Вартан. Если они переживут войну, конечно. Меньше всего опасений вызывали северная и южная границы. Юг защищают стражи, драконы и темные эльфы. Причем Фейрон уделял много внимания укреплению обороноспособности горных цитаделей и форпостов, прикрывающих абсолютно все более или менее пригодные к передвижению тропки. Так что тут без вариантов. Северная граница могла бы стать большой проблемой, но ее должна будет штурмовать уже союзное нам море. В том, что богиня уже не сможет изменить свое решение, я был уверен. Принесенные друг другу клятвы не подразумевали двоякого толкования. Как только огры и демоны начнут штурм, богиня смерти оповестит весь мир о выходе из Божественного Альянса и нейтральном статусе нежити в этом конфликте, а потом отведет войска в Либеру. Этот маневр – позволит перебросить большинство защитников северной границы на другие направления. Подземная часть Долины Жизни тоже активно готовилась к обороне. Были прорыты тысячи километров тоннелей, а в ключевых точках обороны образованы огромные полости, на дне которых установлены магические заряды. Если потребуется, секторальный тактик подорвет заряды, и часть вражеской армады перестанет существовать. Перед началом битвы мне были неизвестны многие детали. Во-первых, военный совет Альянса старался соблюдать максимальную секретность, ну а во-вторых, просто не было времени вникнуть во все тонкости. Наше авиакрыло было постоянно задействовано в диверсионно-разведывательных рейдах, и если выдавалось хоть пару часов свободного времени, народ предпочитал поспать. Выматывались мы знатно. Даже мой организм Ньюжити требовал отдыха. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и период подготовки к генеральному сражению за будущее этого мира, а, возможно, и всей Вселенной. Понятия не имею, почему столь ответственное деяние было взвалено именно на плечи людей с далекой, отсталой планеты, но, видимо, это наша судьба. «Готов, мертвый страж?» — прошелестел в голове голос Ланиэлит. «Через несколько минут все начнется». «А куда я денусь?» — усмехнулся я. «Я не согласен с твоей формулировкой. Не начнется, а наоборот, закончится». «Но, признаю, будет очень тяжело», — взглянув вдаль, ответил я. Мы с императрицей драконов зависли на большой высоте и осматривали живую лавину, которая двигалась в нашу сторону. Казалось, сама степь пришла в движение. Огры были везде. Разведчики докладывали, что вражеская стена растянулась на всю ширину отрезка от скального массива наконечника копья — до Антарского хребта, а это чуть ли не 50 километров. «Как будем перемалывать такую толпу, брат?» Рядом зависла Соня, верхом на своем драконе. «С осторожностью», — оскалился я в сторону врагов. «Мы будем беречь своих бойцов и откусывать от вражеской армады кусок за куском, пока не останется никого. Держись рядом со мной, нам с тобой предстоит очень важная миссия». в «Свои планы я никого посвящать не стал». Скажу больше, ни одна живая душа не знает, что в скором времени море покинет вражеский альянс и займет нейтральную позицию. И у нас появится довольно внушительный резерв, который можно будет оперативно перебросить на усиление туда, где наметится прорыв врага». «Мы чего-то не знаем?» — тут же пришло сообщение от сестры. «Конечно», — улыбнулся я, — «вы очень многого не знаете». По лицу Сони было понятно, что мой ответ ее не удовлетворил но в этот самый момент раздался синхронный боевой клич миллионов глоток, и огры ринулись в бой, а в сторону укреплений устремились сотни гигантских огненных шаров. «Понеслась», — написала в чат ведьма. «Стоп, флут!» — тут же осадил страницу я. «Работаем по цели указанию. На моей карте зажегся маркер, который прислал секторальный тактик, и ланирит устремилась в нужную область. Для огров будет большим сюрпризом, когда им на голову посыплются наши подарки. Для слуг властелинам разработали специальный тип авиабомб с комбинированной мультистихийной начинкой. Работу драконы проделали просто титаническую и умудрились зациклить в одном артефакте силу разных стихий. Понятия не имею, как им это удалось, но результат на лицо. Мы специально не использовали новое оружие, и до сегодняшнего дня враг считал – что только я могу наносить Ограм увеличенный урон. Что ж, мы приготовили врагу еще очень много сюрпризов. Под маскировкой мы достигли точки сброса и начали прицельно выбивать тяжелую артиллерию врага. Уничтожить все катапульты будет очень сложно, прежде всего из-за того, что у Огров их немерено. Да и фактором внезапности можно воспользоваться всего один раз, а потом враг начнет активное противодействие но существенно проредить тяжелое вооружение, которое враг заранее подтащил на линию прицельного огня в наших силах. Как только опустошим запас, начнет работать уже наша артиллерия, и в бой отправятся снаряды с некротическим реагентом, формулу которого я добыл во время атаки цитадели Зога. Наши алхимики работали в три смены и сумели сделать большой запас этой смертоносной жидкости. Послышались звуки разрывов и раздались крики боли раненых тварей. Полномасштабные тесты нашей разработки мы не проводили, не хотелось нарушать секретность. Но прототипный снаряд, в основе которого лежал мультистихийный конструкт, проигнорировал выставленный щит и поразил условного противника. Проблема заключалась в том, что единственная основа, которая способна стабилизировать разнонаправленные энергии стихий, это идеальный кристалл призыва пятого уровня, для создания которого требуется совместить порядка 15 обычных. «За время фарм-вылазок я набил достаточно много кристаллов, даже несмотря на то, что многие заполнил сильными пэтами. Но все равно этот специфический ресурс имеется у нас в ограниченном количестве». Враг не видел драконов. Маскировка справлялась, а сброс бомб не нарушал ее стабильность, но командиры Огров догадались использовать заградительный огонь. В небо понеслись тысячи специфических заклинаний. Они прямо в полете образовывали связи с соседними, и в конечном итоге получилась мелкоячейстая огненная сеть, уклониться от контакта с которой не было никакой возможности. Я почувствовал укол интуиции. Враг раньше не применял подобного оружия, и это мне очень не нравится. Не одни мы приготовили противнику сюрпризы. «Астральный прокол через три, два, один», принял решение я и вывел из-под удара свою эскадрилью. В этом вопросе лучше перестраховаться. Лишиться авиации в первые же минуты генерального сражения смерти подобно. А в том, что это непростая сеть, я уверен на 100%. Небо чисто. Отошли до выяснения обстановки. Отправил сообщение в командный чат я, и практически сразу поступил приказ нашей артиллерии открыть ответный огонь. Всем активировать фантомов и сымитировать повторную атаку, приказал я своей группе. Очень быстро подтвердились самые неприятные ожидания. Огры снова запустили магическую сеть. Крайне неприятное заклинание. При соприкосновении с объектом она обволакивает его, сковывает движение, а потом утаскивает к земле. Возможно, драконам хватит сил порвать сеть, но проверять не хочется, все же заклинание проектировалось специально против небесных ящеров и должно учитывать их мощь. Придется смириться, что свободно действовать в небе нам не дадут. Я оглядел поле боя с высоты, и мне вспомнился Аздар. Повсюду сверкали магические разрывы. Ярко вспыхивали магические щиты, отражая вражескую атаку. Кое-где в небо уже тянулся черный дым. Везде все одинаково. Вот почему разумные не могут жить в мире? Зачем обязательно убивать друг друга? Вопрос, на который никогда не получишь ответ. Тряхнув головой, я прогнал на вождение. Не время сейчас думать о глобальном. Огры очень изящно справились с возникшей проблемой. Маги навели воздушные мосты, по которым толпа преодолевала вырытое орками препятствие. Так себе решение, если честно. Практически любое заклинание способно проделать солидную брешь в таком мостике, и десятки врагов падают на дно рва, где их мгновенно поглощает магический огонь. Но зато наводить мосты можно довольно быстро, а с потерями враг не считается. Внезапно возле стены прогремел сильный взрыв от которого тела Огров разорвало на части. По магически усиленной каменной кладке пошла трещина, и когда подобные взрывы начали греметь повсюду, я мысленно выругался. Такими темпами наше укрепление не продержится долго. Неужели я переоценил наши возможности, и нам не удастся остановить волну тварей? Внимание! Глобальное сообщение! Богиня смерти Мория — объявила о выходе из Божественного Альянса и нейтральном статусе нежити. До момента завершения битвы нежить не будет атаковать представителей Альянса Возмездие Первой. «Твоих рук дело?» — тут же раздался голос ланилит в моей голове. «Да?» — не стал отрицать очевидное «я». Море оказалось вполне адекватной особой, со своими заморочками, конечно, но у всех свое видение, как надо жить, поэтому не мне ее судить. Самое главное, что теперь нам будет гораздо проще держать оборону. Сражение за будущее Вселенной только началось.